Эпилог. Часть первая. Германа не было долго. Очень долго. Как мне показалось, целую вечность. Наступила зима. Потянулись длинные холодные месяцы снегов и метелей. Конечно, заняться мне было чем. Интерес к наследию графини Криэлла не иссякал, как бы того не хотелось нашей Эмме. Напротив, со временем эта тема, а скорее моя настырность в ее изучении — Возбудила в наставнице любопытство. В итоге я все же переупрямила ее недоверие и отторжение к историко-археологическим изысканиям. А уж когда она взялась читать автобиографическое жизнеописание все. всё. ток увяз всей птичке пропасть. Наша дама, как никто иной, проникла с ситуацией графини. Ей, женщине, человеку науки были глубоко понятны чувства другой представительницы слабого пола, принявший гонения всего лишь за незаурядные способности и гибкий ум. Такого лиха Эмма тоже хлебнула полной ложкой за свою долгую, насыщенную событиями жизнь. Кстати, сменить гнев на милость относительно моего нестандартного пристрастия Эму подтолкнула еще одно обстоятельство, на которое я даже не сразу обратила внимание. Портретная схожесть представительниц моей семьи по женской линии и Кориеллы. В глубинах выдвижных ящиков старинного комода упакованный в большой плотный конверт, лежал рисунок с изображением последней хозяйки заброшенной башни. Я как-то поначалу просмотрела его, не заметила. Зато потом, когда нашла, сразу оформила в свободную рамку. У меня их завелся большой запас. Повесила на стену и потащила Эмму немедленно знакомиться с нашим личным замковым привидением. Похоже, для этого портрета графиня позировала неизвестному художнику в возрасте старше меня лет на 20-25. Наверное, именно это и сбило с толку. По крайней мере, подумать, что в нас с ней есть нечто общее, мысль не пришла. А вот Эмма, при первом же взгляде на рисунок, необычайно растрогалась. «Ксане, ты не узнаешь? Часто моргая увлажнившимися ресницами, взволнованно прошептала наставница. «Она ведь так похожа на твою маму и на тебя. Правда, в обе гораздо моложе». Но если бы мама дожила до таких лет, они были бы подобны друг другу, как родные сестры. Ну вот, еще одна загадка обрисовалась. И желание основательно покопаться в генеалогическом древе. Папа, кстати, подтвердил высказывание Эммы. Однако же не помнил, чтобы его супруга когда-либо делилась байками о далекой родственнице графине. И что, двойник? Или родные предпочли забыть о девушке-затворнице, семейном изгое? Ничего не знаю. Лично мне она нравилась. Чем дальше, тем больше. День за днем я продолжала избывать срок разлуки с Германом в архиве, скрашивая ожидания новым интересным занятием и время от времени любуясь потрясающей зрелой красотой графини. Иногда я даже задавала этой интеллигентной даме мысленные вопросы, когда не сразу отыскивались ответы на ее задачки из дневников. В другой раз уходила в закромана, собиравшихся за осень исторически ценных, как мы с Германом решили, архитектурных булыжников и черепков. Копошилась там, раскладывая кучки в неполные картинки. В общем, играла в пазлы. И все же порой наваливалась такая тоска. Особенно, когда за окном в южно пела зима. А новостей от моего графа все не было. Под это грустное соло хотелось плакать, Чтобы не разреветься, я бросала все и бежала под крылышко отца, и все равно сдавалась на милость эмоций и жалостливо хныкала папки в жилетку. В такие минуты он откладывал свои дела и, терпеливо утирая мои слезы, ласково шептал слова утешения. Быть может, это странно, но вот так открыто проявлять свою слабость на плече у Эммы я бы не смогла. Рядом с дамой срабатывал внутренний автоматический стоп-сигнал. Распрямлялась некая струна, заставлявшая позвоночник гордо держать осанку. А ведь я любила ее не меньше, чем Салемона. И уважала, и почитала, и восхищалась также. же. таки какая разная эта штука, любовь. Переломный момент случился к началу весны. Весточек от Германа весь замок ожидал замиранием сердец. Обитатели графских стен любили своего господина. Особенно пылко и искренне его зауважали с тех пор, как обнародовались причины прежнего хозяйского неблаговидного поведения. А мужество и находчивость, с которыми их сиятельство одолел всех своих лютых ворогов, и вовсе взметнули его авторитет среди простого люда до небес. Потому как только почтой доставлялся конверт с графской фамильной печатью, замок начинал походить на оживший после зимы улей. Народ знал, что я не стану ни скрывать, ни тянуть сообщением пришедших вестей, хороших или плохих. Все за это время привыкли к тому, что первым обо всем узнает Бернар. По моему приглашению он придет в гостиную, где я зачитаю ему отрывки письма, касаемые продвижений в состоянии здоровья его господина. А дальше он донесет информацию остальным. Некая дань уважения преданным вассалам хозяина дома. Такой порядок стал уже традицией. Так было и в этот раз. Камердинер принес письмо и в тщательно сдерживаемом нетерпении замер, пока я распечатывала упаковку. Подавляя волнение, судорогой, сжимавшая шею где-то под воротничком, развернула лист и побежала глазами по строчкам. С первых слов, с первых букв я поняла, что-то изменилось. Наконец-то случилось нечто серьезное и значимое. Руки затряслись, мешая разбирать пляшущие закорючки небрежного почерка Германа. Пришлось несколько раз с усилием сморгнуть застилавшую взгляд пелену. «Что? Что там, госпожа Ксаня? Бернар не устоял на месте и сделал несколько шагов навстречу мне. «Дочка, ты плачешь!» — в гостиную ворвался отец. След за ним поспешила войти Эмма. Им как раз доложили, что мы с Бернаром уже вскрываем письмо от графа. «Ксаня, детка, все в порядке?» С участливой беспокойностью дама жала в своих ладонях мои не имеющие пальцы, по которым хаотично неслись уколы ледяных иголок. «Сейчас!» — выдавила я из пересохшего горла. «Одну минуту». Глубоко и быстро вдохнув несколько раз, смогла справиться с собственной трясучкой и вернуться к посланию. Опустив из общего внимания очень личные слова приветствия, добралась до самой сути. Одна фраза, дальше я читать не смогла. Он встал. Я опустилась на стул и беззвучно заплакала, глядя на родных счастливейшими зарёванными глазами. «Что ты сказала?» переспросил отец, опасаясь того, что ослышался. Повтори. Эма с Бернаром так и застыли на своих местах. Вот прямо здесь прочитай. Ослабевшей рукой я протянула Салему заветный листок. Так, сегодня я впервые сам поднялся на ноги. Ходить еще не могу, но я их чувствую, слышу безо всяких воздействий эликсиров и манипуляций доктора. Голос отца усилился и зазвенел по комнате. — И это победа, родная моя, это победа! Главное, такое долгожданное слово полетело по замку. Эхо доброй вести разбудило в доме всеобщее счастье. Люди при встрече со мной улыбались, кланялись по поводу и без, словно в выздоровлении графа имелась моя личная заслуга. Смех смехом, а былая, самая обыкновенная вежливая почтительность каким-то мистическим способом перерождалась в человеческое признание и принятие. Это было неожиданно, удивительно и приятно. Именно тогда я впервые начала хотя бы немного, но честно и искренне ощущать себя будущей хозяйкой в этих стенах. Сами коренные обитатели замка подарили мне это чувство.